Одну жуткую минуту я думал, что сейчас мы последуем за стеклом, которое с грохотом валилось вниз, но гравитатор при последнем содрогании, отдав всю энергию, удержал нас, а сам загорелся».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 Мы побежали быстрей, прижались к стене над обрывом в долину. Я вышиб запертую дверь, и мы вошли.